Все молчали, приглядываясь друг к другу. Встал Валентин Сергеевич Кольцов, вышел на середину комнаты. Я тоже получил сообщение, что среди нас мент, приметы те же. Я стою перед вами. Вы имеете возможность приглядеться. Мой рост 188. Кольцов поднял ногу, каблуки отсутствуют. Насчёт фигуры Он снял пиджак, обнажив вислые плечи и выпирающий животик. Правда, глаза голубые. Можно сесть. Садитесь, Валентин Сергеевич, сказал Басов, который руководил разборкой. Басов сел, поднялся сидевший рядом с ним Юрий Семёнович Албынин, вышел на середину, снял пиджак. Раз начали с голубоглазых. Я тут. Среднего роста. С намечающимся брюшком он явно не годился на роль Супермена. Затем поднялся Николай Андреевич Чертов, маленький, широкопречий, с короткими ножками. Ему и рта не дали открыть. — Николай Андреевич, сядь, пожалуйста, — взмолился Басов. — И глаза у меня карие, — гордо заключил Чертов. Бритоголовому файту также не позволили демонстрировать прелести своей фигуры. При росте около ста семидесяти он весил примерно центнер. Игорь Николаевич к сочным баритонам произнес Кольцов. Не сочтите за труд. Выйдите. Басов начал раздеваться. Снял пиджак, рубашку, обнажился по пояс. Во мне сто восемьдесят. Глаза светлые, но не голубые. Он напряг хилые мышцы, противно демонстрировать свои недостатки атлетом меня назвать трудно. Басов начал одеваться. Имеется ещё особая примета: мента однажды пристрелили. У него сквозное ранение в груди. Гуров опустил руку в карман, достал зажигалку, начал крутить её между пальцами. Игорь Николаевич, Кольцов откашлялся. Э, при наличии подозрений продолжать совещание невозможно. Я хотел бы обратить внимание присутствующих на следующий момент. Он сделал паузу. Авторитеты ожили, напряжение спало. Так вот, Кольцов вздохнул. Хотя сообщения и продублировали, но в Москву оно поступило из одного канала. Агент мог его и сочинить. Конечно, в том случае, если источник держит за горло. Второе. Агент честен. Он сам получил недоброкачественную информацию. И ещё Мента действительно заслали к нам, но в последний момент послали не одного сотрудника, а другого. Нашё излагаете с извил басов, словно на оперативном совещании в МУРе. Естественно, ведь я проработал в Розовский 15 лет, уважаемый. Колцов привстал и поклонился. Правда, не в Москве. Но ну, раз у вас такой опыт, давайте ваше предложение, сказал Албынин. Колцов повернулся к Басову. Игорь Николаевич, распорядитесь, чтобы нам принесли перекусить. А я пока подумаю. А вы, господа, обратился он к остальным, вернитесь в свои номера, соберитесь, возвращайтесь с вещами и с номеров позвоните сюда. Сотруднику Гро может вырубить кого-нибудь из вас, если разговор прервётся. Мы с Бассовым начнём преследование. А если он вырубит нас в коридоре, спросил тучный Файт, при моей комплекции, понял, прервал Колцов. Басов будет стоять на пороге и проглядывать коридор. Я сидеть у телефона и видеть Басова. Хозяин номера входит с сопровождающим, тот остаётся на пороге, видит и Басова, и что происходит в номере. Получается замкнутая цепь. Все стрелки, конечно, аховые. но с пяти метров не промахнетесь. К тому же, уверен, опытный мент сейчас дергаться не станет. Нас всех надо послать на высшие ментовские курсы, буркнул Чертов, направляясь к двери следом за Албыниным и Файтом. Басов вынул из кармана пистолет, встал в дверях. Кольцов перенес кресло к столику с телефоном, чтобы, сидя, видеть Басова, вынул пистолет, отработанным движением передёрнул затвор. Горв собрал в ванной бритвенные принадлежности, зубную щётку, одеколон, уложил всё в кейс, где лежали белая рубашка, галстук и носки. Заклопнул крышку, заглянул в зеркало, но не на своё отражение, а на маячившего за спиной авторитета. Вырубить этого мозглика секундное дело. Дверь запереть и уйти через окно. Но делать этого сыщик не собирался. Грязная работа. К тому же сгорит Харитонов, а он ещё пригодится. Да и бывший опер Угров, сегодня скрывавшийся под именем Валентина Сергеевича Кольцова, человек безусловно серьёзный. Да и где гарантия, что, выскочив в окно, не попадет под автоматный огонь? Нет, следует играть до конца. А уйти он сумеет, если, конечно, жив останется. Сыщик взял кейс и вышел из ванной. Вновь собрались в номере Басова. Перекусили, выпили кофе.